Восемнадцатый не в силах совладать со схватившим его паникой, Джим молниеносно выскочил из шалаша и едва не бросился куда глаза глядят. К счастью, сработал тот же инстинкт, который спас во время первого знакомства с андмирками. Мезоглядное бегство означает верную гибель. Предостережение всплывыс сознанием Горбаша остановило Джима. Тьма сгущалась. Джим Горбаш стоял возле шалаша, Пасть открыта, дыхание незаметно сменялось угрожающим рычанием, а раздвоенный язык так и мелькал зад вперед Знает Джим, в какой стороне разбили лагерь браины Жаль, Мекси имело бы какой-то смысл. Смея набраться до лагеря безопасность гарантирована самой численностью отряда. Почему? Он не мог сказать, но был уверен, что против отряда санбирки бессильны, ведь они предпочитали всей кучей наваливаться на беззащитную жертву. Люди или животные совместно противостояли волне страха, исходившей от Санмирков. Если жертвы выставляли мощный психологический щит, то устояв перед натиском, могли перейти в ответную атаку. Санмирки, сам тому был свидетель, пасовали перед теми, кто их не боялся. Он вспомнил, как позорно разбегали Санмирки, когда появился Арак. Итак, где сейчас отряд, ставший на тропу войны против сарак Юга? Джим решил, что еще до наступления темноты отряд мог свернуть с дороги, если предводители нашли удобное для ночлега место. Главное не паниковать и не бросаться в бег, иначе он попадет в пасть Сандмирков. И еще одно Джим знал наверняка: поблизости нет Аракха, готова в такой ситуации прийти нам помощь. Рулк ещё у Малвернского замка, проводил Джима взглядом и видел, как тот уходил вместе с отрядом, а затем орак несомненно отправился обратно в свой лес. Так что сейчас он в десятках миля Джима и не может слышать воя сандмирков, кружащих вокруг. Страх я располоснули горбашу изнутри, бритвенно с тремя языками, преплое дыхание опять сорвалось в душераздирающий крик бесполезно. Джим, как затравленный зверь, со всех сторон слышащий рожки загонщиков, опасливый судорожно вертел головой из стороны в сторону. Путь к отступлению? Нет, к спасению этот путь должен существовать. Должны Джим Корбаш обязан его найти. Но На в ующем мгле его было не разглядеть. Начинала кружиться голова, ярость утихала. Теперь Джим боялся, и страх, как туман, поднимаясь от земли, заполнял его дрожащее тело он понимал, что имеет право на страх. Но признание этой простой истины странным образом отдавало гнильцой, ведь затем Джиму придется примириться и с очевидным фактом смерти его смерти. Джим стоял в дождливой темноте, слушая спотывывание приближающихся сандмирков. Через несколько минут их кольцо сомкнётся, бежать некуда, да и поздно. Сандмирки совсем рядом. Разом на пределе отчаяния смешался с бесцветной бесконечностью. Джим неожиданно увидел себя отчетливо со стороны, сознание вновь и вновь прокручивало недостатки Брайена и компании, прокручивало до тех пор, пока аргументы со знаком минус, занесенная в графу недостатки соратников, не заслонила дымовая завеса его собственных недостатков. Он не превосходил Брайена, Смургола, Рак и остальных, наоборот, каждый из них превосходил его. Все дело в слепом случае переместившим испуганное сознание человека в могучую плоть дракона, оставаясь в теле человека, он мог бы считать себя заурядным ничтожеством. Смог бы волейболист класса АА справиться с самым хиллым разбойником из отряда Желе. Смог бы ассистент Джим Эккарт натянуть тетивостру фонтавал лука, не говоря уже о том, чтобы поразить стрелой цель. Смог бы водитель Глоеда, облачившись в лучшие доспехи этого мира, И села на лучшего из боевых коней выставить хоть пару минут против Брайна или сера Хьюга, Джим вдруг прозрел. Как он нахваливал себя, гордясь, что на скорости врезался и повалил на землю солдат, которого всем скопом весили в пять раз меньше дракона. Было удобно и выгодно намекать этим людям, живущим в примитивном обществе, что он барон, и там позволяем думать, что на самом деле он носит титул принца. Но что произошло, когда его пронзило копьё? радость от игры стремительно улетучилась. и Джим был бы счастлив закрыть глаза и оказаться дома, окружённый и Джим запоздало понял, что мир, в который он провалился вместе с Денже, не столь удобен и приятен. Это жестокий мир. И все с кем он повстречался с мурголом Брайном, Араг, Жиль, Дэвид Дэниль и даже хозяин дикой сокох, Воины, выжившие после сражения, Они выжили только потому, Что имели требуемый для выживания уровень храбрости? Джим Презрирал эту храбрость, когда бросался на копью Югадаба, но вдруг обнаружил, что смертен, как все остальные, открытье отдало привкус нестерпимой горечи. В двадцатом веке он мог увильнуть и не лезть на рожон, выказывая отвагу, присущую жителям этого мира. Но теперь уже не до отваги, и не до храбрости. Смерть неминуемая вне зависимости от того, храбр он или нет. Тень затаились за ближайшими деревьями, а паника разъедала мозг Джима. Поблизости нет даже костра, пламя, которого удержит их на расстоянии. На сей раз они сыграли наверняка. Явились дождливую ночь, небо плотно затянуто облаками, а дракон не может взлететь, не наткнувшись на деревья или утёс. Как обычное животное на поверхности земли животное, дракон сейчас может спасаться только бегством. Но именно этой кошмарной ночью Этим она отличалась от прочих ночей. Джим наконец разобрался в себе. Ничтожный триумф! Только это и отличало Джима Горбушат от обреченного на смерть дракона. Дыхание замерло в легких. На мгновение голоса сан Сенпир как бы смолкли. Джим увидел путь к спасению или к смерти, презрев на смерть от бездействия, когда можно воспользоваться последним шансом на спасение. Что он говорил Каролинусы в первую встречу? Но я же не дракон. Он и не был драконом. Горбаша, несомненно, выбора в данной ситуации не было. Но Джимеккард знал, что делать. Он готов погибнуть во время штурма презренной башни ради спасения Анджи, если это потребуется. Но покорно статюженным стаю сандмир к он не собирался. Неприятно смереть под стрегалой джемой в воздухе, но лучше уж умереть, рухнув с небес, чем быть съеденным. Он раскрыл пасть и взревел на Сандмирков, пригнулся и кинулся вверх, навстречу темноте и дождю. Завывания быстро стихли, и тишина поглотила дракона. Он взмахивал крыльями, набирая высоту, и в нем теглилась надежда, что слой облаков опустился низко пробив его Он вылетит под свод чистого звёздного неба, так и произошло. Но где попадают этими дождливыми облаками ему отыскать восходящий поток. Хороший ветер спас бы Джима, но дождливая погода исключала сильный ветер среди серых одутловатых дождевых туч. Если не перейти в парящий полет, то рано или поздно крылья нальются усталостью, и он начнет терять высоту после чего падение станет неминуемым, пока силы не покинули. Джим вновь и вновь настойчиво продирался наверх сквозь стену дождя. Темнота окружала и сжимала дракона спереди и сзади, снизу и сверху. Он ощущал, что несмотря на все усилия, неподвижно висит в мокрой кромешной пустоте. Дождь шел безостановочно, и не было прорехи в плотном покрове темноты через которую проглянуло бы звездное небо, сравнивая нынешнюю скорость набора высоты со своими предыдущими полётами, Джим прикинул, что уже достиг 5000 футов. Он попытался вспомнить некогда заученные, но потом позабытый за ненадобности сведения о дождевых облаках, как смутно вспоминалось Джиму, поливать его могут три вида облаков: Нимбо-стратус, слоисто-дождевые, альто-стратус, высокослоистые и Кумулянибус дождевые, они составляют нижний слой, а вот слоисто дождевые, слоистые занимает средний слой, значит, дотягивает до 20.000 футов. Совершенно очевидно, что на такую высоту дракону не взлететь. Его легкие, как ни крути, оставались легкими животного, приспособленного к жизни на поверхности земли. На таких высотах дракону или не хватит кислорода, или он замерзнет от холода. Наконец, Облака немного разрядились, задул хоть слабый, на постоянный ветер. Джим поймал его и рискнул, расправил крылья и даже перевел дыхание, не ощущая потери высоты. Крылья ощутили упругость воздуха, а мозг дракона зарегистрировал, что полет перешел в плавное снижение. Он интенсивно работал крыльями, и рецепторы просигналили, что на пять, пусть медленно, поднимается вверх. Его мозг, раскаленный до белого коленя с того момента, как он решил покинуть Сандмирков, сыграл неожиданно, но удачную шутку. -за в заколках памяти он выводил отрывок из старинной книги. В нём говорилось: о заблудившегося под водой несчастный ныряльщик не знал, как всплыть на поверхность". Джим вспомнил, что ныряльщику был необходим внутренний снаряд. Но дракон обладает не только необычайно громким голосом, а и сверхчувствительным зрением и слухом. Летучая мышь летает ночью вслепую, и как обнаружили экспериментаторы, когда животных лишали возможности пользоваться зрением, те для передвижения превосходно обходили своим сонаром, так почему бы и ему не попробовать, по крайней мере, не рискнуть? Джим открыл пасть, Он вбрал полный лёгкие воздух и спустил зычный вопль в окружающую дождит темноту. Он слушался. Он не был уверен, что услышал эхо. Он крикнул снова, и слушал, слушал, напрягая уши. На сей раз ему показалось, что слабо эхо вернулось. Он издал повторный крик и вслушался в темноту. Эхо казалось четким. Что-то пряталось внизу, чуть правее летящего дракона. Наклонив голову к земле, он прокричал снова. Слово дракона быстро приспосабливался. Джиму удалось даже различить оттенки звуков, отраженных от различных поверхностей. и справа эхо было приглушенным, но по мере приближения звук становился резче. стоило Джиму взять чуть левее, звук опять приглушался. Согласно законам логики и акустики, следовало, что прямо под Джимом находится твердая поверхность, но тут Джим засомневался. Посдата эхо вряд ли точно характеризовала поверхность, и вероятнее всего, что под ним лежала открытая местность. А справа и слева тянулись леса, приглушавшие эхо. Он прекратил эксперименты и продолжил полёт. Сложнее всего решил он определить расстояние между ним и источниками эхо. Дрожь ликования пробежала по его телу, но радовался он вовсе не от того, что полностью веровал в свои силы, и не от того, Что он может спасти себя, одержав полную победу над сандмирками. Он верил в то, что всегда можно найти выход из любой тупиковой ситуации. Джим летел дальше, пытаясь набрать высоту, чтобы почувствовать разницу усилий. Не в силе и высоте звука эхо. Расправив крылья и перейдя на парящий полет, он бросил пульсирующий крик в дождем темноту. Эхо вернулось и принесло с собой надежду на спасение. Джим почувствовал привычное распределение сильного и слабого звуков, показателя эхолокатора по поверхности с высоким и низким коэффициентом отражения в том же направлении, что и раньше, но сила эхо заметно слабла, что помогала узнать высоту полета. Исле волнение захватило Джима, лихорадка оптимизма зажгла кровь в венах. Шансы на то, что он не успеет набрать достаточной информации для безопасной посадки, оставались значительными, но ведь совсем недавно Не было даже и тени сомнения, что он и вовсе погибнет. Джим чередовал подъёмы с спуски, экспериментируя с перепадами высоты. Видя, чем ближе был дракон к смерти, тем сильнее обострялось его восприятие, и тем более возрастала его способность к обучению. Слух стал не только чутким, но и избирательным. Джим различал уже не два, а три типа поверхности послюдюжены, включая узкую полоску металлического эхо, Вознечал, видимо, ручей или реку, способность к обработке информации мало-помалу крепла. Используя эхо, Жем представил себе рельеф местности, плавно, что теперь он мог игнорировать два звука, которые едва не сбили его с толку в самом начале: Шипящий шум дождя и мертвый звук ударяющих от землю капель. Слух дракона обрел избирательность. Жему подумалось вдруг, что драконы и летучие мыши по общепринятому мнению имеет много общего несомненно на крыли драконов напоминали величина крылья летучих мышей если он способен делать то чему научился сейчас значит на это способны все драконы поразительно но в большинстве своем драконы не сомневались что ночное время с исключением полнолуния непригодно для полетов. разумеется джим помнил что драконы ориентируются в темноте совершенно не так как люди Когда он оказался в драконьих пещерах, никакого приступа к клаустрофобии не наблюдалось. Ему было абсолютно безразлично, где он под землей или в кромешной темноте. А когда в подвале трактирщика Дикого во время героического уничтожения запасов привянта под огнь факел, дым это нисколько не смутило. Темнота, невозможность видеть, не тыла себе ни страха, ни чувства опасности, истинная причина драконьего предупреждения против ночных полетов заключалась в другом считалось опасным и рискованным, если во время полета местность не видна, отсутствие света было хорошим поводом не летать вообще. Жем помнил, что длительные полеты горбаша воспринимались драконами как нечто ненормальное. Зато сейчас опыт ненормального горбаша, дополненный опытом нормального человека, в два голоса твердил: "Поверхность земли прекрасное место для обитания". Нами сказано новое слово в ночных полетах драконов. Тем не менее, хотя Джимс и лучше контролировал ситуацию, он по-прежнему не мог точно прилить высоту полета. Пришнувато лететь к земле, не зная, лапы об нее ударятся или брюхо. Джим решил, что есть только один путь: лететь в направлении сильного эха и как можно ближе к источнику звука, положившись на то, что несмотря на кромешную мглу ночи, сквозь тучи может прорваться хотя бы слабый цвет, и тогда мягкое приземление станет возможным. О, ну, наверное, это похоже на русскую рулетку, но что делать? Джим расправил крылья и начал плавно опускаться. Но тут вдохновение в новой его, он вспомнил узкую полоску резкого эха. Согласно его догадкам, она соответствовала реке или ручью, поверхности с большим коэффициентом отражения звука. Он стал опускаться в направлении такого эха. Если судьба приготовила ему сюрприз в виде неудачной посадки, то уж лучше искупаться. Чем разбиться о землю или порвать брюхо о ветви деревьев. Он спускался, время от времени выкрикивая крики, эхо возвращалось звонче, резче, быстрее. Джим напряг зрение, но видел перед собой только мрак. Земля приближалась, но он ничего не мог разглядеть внизу. Он резко изменил положение крыльев на взлет, через мгновение ощутил, как хвост черканул по воде. Он опять набрал высоту, проклиная собственную тупость. Конечно, черт побери. Голос, уши, но он же совсем позабыл о носе. Он опять чуял воду. Драконье обоняние меркло перед совершенным даром ораку. Но оно было на несколько порядков выше человеческого. Джим инстинктивно преостановил подъем, выровнял корпус и зашел на снижение вновь в направлении воды. На сей раз он сознательно принюхивался к запахам, щекочущим его ноздри. «Джим обалдел. Он почти видел все, что лежало или росло на поверхности земли. Он должен был почувствовать это еще во время предыдущего спуска, но тогда он забыл про драконий нюх и не обратил внимания на запахи. Теперь же, поводя носом, Джим различал не только воду, но и траву, хвою, листья и сырую землю. Спускаясь к воде он и справа, и слева учел землю, так оно и оказалось. Под ним бежала небольшая речушка, ярдов 50 шириной. Он опускался, пока хвост вновь не коснулся воды, затем чуть приподнялся воздух и медленно полетел к правому берегу и медленно под небольшим углом скользнул вниз. О, Джим вовремя взмыл воздух, почуял запах тридцатифутовых вязов, стоявших прямо по курсу. Он развернулся над деревьями и вновь пошел на снижение. Шумным всплеском он бухнулся в речку. У берега было неглубоко, глубоко, ему долопаток. Джем постоял некоторое время в реке. Холодная вода лениво обтекала его тело. Он радовался самому простому: оно вновь стоит на твердой земле, и к тому же ничто не угрожает его жизни. Через несколько мгновений сердце перестало бешено колотиться, и Джим выбрался на берег, Успех опьянял дракона. Ему вдруг подумалось, что он, пожалуй, приземлился бы и на берег, но он отогнал эту мысль, начиная посадка на твердую поверхность была бы чересчур рискованной затеей. Благоразумней, набраться опыта ночных перелетов. наступило отрезвение. Чудесно остаться живым, чудесно спастись от Сандмирков, но Джим лишился разом и Сратникова плана действий. Энджи, не на кого больше рассчитывать, кроме как на него, с запоздалым чувством вины подумал Джим. Ведь в этом мире они фактически одни. Джим решил подождать рассвета, а затем, поднявшись в воздух, поискать Брайна с отрядом Вспомнил, что он обещал им помочь взять замок Серахюга де Буа. С другой стороны, коли он исчез, соратник имеет полное право посчитать, что они и вовсе не обязаны спасать Анжу. Только сейчас до Жема дошло, как мало он знает своих новых друзей. Все они даже люди думали и действовали по стандартам совершенно отличным от его собственных. Но дабы не судить о своих друзьях и обо всем этом мире, ложно. Ему придется тщательно пересмотреть свое мнение. И помочь ему может только Каролинус. Джим поднял голову. Ночь сменилась легкой моросью, тучи понемногу расползлись. Джиму почудилось или показалось, что в прорехе между облаками он увидел молочное мерцание лунного света. Если зайдет луна, или даже не выйдет. С воздуха он сумеет разыскать звенящую воду. Мы скрыли, уставшие во время экспериментов Джима по эхолокации, достаточно отдохнули еще раз доказав удивительную силу и выносливость драконов. Просто ужас какой-то. Компетентные физиологи, зоологи, ветеринары могут изучить этих животных и понять суть щедрых физических даров, которыми природа наделила драконов. Дождь стих, гром поднялся в небо и полетел в направление дома Каролинуса. Появилась луна, и пейзаж стал серебряно-чёрным. Пять минут спустя небо расчистилось полностью. И Джим пошел на затяжное снижение к лесу. Звенящая вода находилась всего двух милях от него. Он ошибся в выборе направления всего на пять прумбов.